Глава третья Я аккуратно пробралась к своему месту, стараясь не думать о грязи и вони, легла на тряпку, похожую на драное легкое пальто, и еще раз осмотрелась. Скорее всего, здесь были одни женщины. Вместе со мной и Палией человек двенадцать. Как она меня назвала? Мали? Как такое могло случиться? Я начала перебирать в памяти последний день, когда все было логично и правильно. Поезд, маршрутка, поездка и те люди, которых я никогда не видела. А потом я вместе с остальными пассажирами кувыркалась в этом автобусе. Проснулась здесь. Если бы я проснулась хоть на Луне, но со своей головой и своим телом, это поддавалось бы какому-то объяснению. Но это не я не поняла, как заснула и проснулась от того, что вокруг громко закричали женщины. Я открыла глаза и попыталась быстро сесть, но меня кто-то очень сильно прижал к месту. Повернула голову на бок, там лежала палия. Одной рукой прижимала меня к полу, а другую с поднятым указательным пальцем держала возле губ. Значит, нужно молчать. «За нее дадут больше, чем за них всех!» На улице хриплый мужской голос громко кричал, а другие два что-то бубнили. Вдруг дверь резко открылась, и я повернулась к свету. На фоне слепящего солнца в дверном проеме я увидела мужскую фигуру, но его одежда. Он наклонился, чтобы войти. В проеме умещались только его плечи и шея. Женщины завопили еще громче. Тут мое любопытство больше не могло пропустить ничего, и я приподнялась. Все женщины обернулись ко мне, и Палия тихо прошептала: «Асфита, будь добра ко мне и чужеродной сестре моей в общей беде, не дай даркану наши». Она не смогла договорить, потому что отвернулась и прижалась ко мне, а я крутила головой, как механическая кукла. Эти женщины, что спали ночью, были похожи на Палию только вот они имели совершенно обычный, привычный глазу цвет кожи. Походили то ли на буряток, то ли на казашек. Палия же своим белоснежным оттенком кожи выглядела, как фарфоровая кукла. Женщины в белых когда-то рубахах до пола, поверх которых были накинуты безрукавки ниже колена. Тонкие, но непрозрачные рубахи под самую шею завязаны на веречке. Длинные широкие рукава, собранные на запястьях, спадали на ладони фонариками. Безрукавки, вернее, рисунок на них был разным. На грубого плетения серой ткани цветными нитями вышиты полоски и завитки, похожие на завитки на небе на картине «Мунка Крик». Вся безрукавка прошита этими цветными нитями, как гладью и только на девушке, у которой эта часть одежды была распахнута, я увидела изнанку — серая дерюга. Видимо, цветные нити очень экономили, и с изнанки были только зацепы. Я опустила голову на себя и поняла, что отличаюсь от них. Кирпичного цвета юбка переходила в лиф, туго затянутый корсетом, и этот корсет на мне сейчас болтался. «Даже если бы я собралась затянуть его, толку бы не было». «Ты и ты! Иди на свет!» — прохрипел мужчина, указывая на нас с моей новой подругой. Из-под плотной шапочки волосы от висков переходили в густую, но не длинную бороду с заметной сединой. Черные глаза его не были похожи на глаза девушек. Я бы скорее сказала, что он был похож на цыгана». Серая рубаха целая, но блестящая, от затиров, широкие шировары сапоги под колено и, самое страшное, длинный нож в руке. У меня закружилась голова, и горло вместе со слабостью начала подкатывать тошнота. Холодный липкий пот разлился по спине. «Сахар? Мне нужен сахар!» «Она не ела слишком долго, не может встать!» Вместе с холодной водой на моем лице я услышала голос Палии, видимо, теряла сознание. «Жива! Неси!» — сказал тот же мужской голос, и я почувствовала, как меня с обеих сторон под руки подняли и потащили в сторону света. Глаз я открыть не могла. «Дайте сахар и воду! Сахар!» — сухими губами пыталась сказать я, но в какой-то момент меня просто бросили на землю. Травка, под руками мягкая травка, холодный край деревянного ковша-урта. Я пила, наверное, минуту. Огромными глотками, наслаждаясь тем, как вода льется по шее и груди. Открыла глаза, палия поила меня. Подняв голову, я увидела каменную избушку длиной в две лошади. Только так можно было понять ее размеры одна из лошадей была привязана за крюк замурованные у двери по обе стороны дверного проема еще по одной скобе в которой просунуты деревянный брусок все эти мелочи были так непривычны глазу что хотелось рассмотреть все говори не можешь прошептала палия что я посмотрела на нее при дневном свете и снова удивилась тому как бела ее кожа идти «Стоять не можешь!» «Хорошо», — только и смогла ответить я. Голова перестала кружиться, тошнота прошла. Нет, этого просто не могло быть. Без укола я умерла бы. Это было уже второй раз. Неужели у меня больше нет диабета? Мысли проносились в голове пулями, а глаза жадно впитывали все что нас окружало большие мешки, притороченные к седлу, из одного из них что-то капает, густое, липкое, прозрачное, как смола или мед. К лошади подошел мужчина, которого я еще не видела. Он был полнее, ниже ростом и моложе того, что входил в эту избушку. Заметил мокрый мешок, выругался непонятными словами, но по выражению его лица несложно было понять, что он зол принялся отвязывать мешок. Я повернула голову вправо, туда, где возле кустов у коновизи из срубленного метра на два высотой дерева стояли еще трое. Одним из них был тот Громила. Он постоянно тер переносицу, и подбородок явно нервничал. «Зачем мы им?» — тихо спросила я, решив, что кто мы — вопрос не такой уж и важности пока. «Продать. Ты и я очень дорогие, а те остальные — не сильно», — указала она на домик. Я помнила о щели над дверью и была уверена, что сейчас за нами наблюдают. Под костровище, которое я видела ночью, значит, я лежу прямо по центру их видимости. «Кому?» «Любому, кто больше заплатит». «Мы рабы?» «Кто?» не поняла меня Палия. «Хорошо. Кто мы?» «Ты — Херетка, а я — Балийка». «Очень познавательно, но мне это ничем не помогло», ответил я скорее самой себе, нежели подруге по несчастью. «Ты говоришь не так. Что ты?» «Почему мы называемся по-разному?» «Ты из Хереты, а я из Балии», ответила удивленным голосом Палия. «Мы разные?» Аккуратно ощупывая свое лицо, спросила я. «Конечно. Ты херетка, я балийка», снова завела шарманку девушка. Я на ощупь не могла определить свою форму глаз, но руки теперь рассмотреть могла легко и сделала еще одно открытие. Моя кожа была намного смуглее привычного мне оттенка. Даже сильно загорев, я не была такой смуглой. Аккуратно подняв юбку до колена, я посмотрела на ноги и чуть снова не потеряла сознание. И я метиска. Или мексиканка. Оттенок кожи был нежно-шоколадным. Потянула за волос на голове. Кудрявый. Коричневый. На солнце как шоколадный, но не из сине черный, как у пали. Лена, главное сейчас не паниковать. Помнишь, как говорил Сергей? Проблемы нужно решать по мере их наступления. Сейчас у меня проблемы. Солнце светит, я не погибаю. Кажется, у меня больше нет диабета, и, судя по рукам и ногам, мне лет 17, думала я, продолжая внимательно рассматривать людей, а самое главное, их эмоции. Сейчас этот главный, как я обозвала Высокого, явно был недоволен. Чем? Эти трое его боятся. Да и не было его ночью. Приехал утром. Лошадь бы я заметила, когда смотрела на улицу через щель. Значит, приехал и дал всем люлей. За что? Что он там кричал, прежде чем открыть дверь? За нее дадут больше, чем за них всех. За меня или за подругу? А ведь мы действительно сильно отличаемся от остальных. Пале, мы с тобой дороже, чем они? Тихо спросила я у девушки, которая сейчас, присев рядом, опустила голову мне на плечо и смотрела в пол. Конечно, Мали. Коротко ответила та и глубоко вздохнула. Меня зовут Мали. Малисад? Ты сама сказала, что Малисад. Она подняла голову и посмотрела на меня, как на обманщицу. Я ничего не помню. До того момента, как ночью проснулась. Плохо. «Ты — дочь Уташа всей Хереты?» «Кто такой Уташ, палия?» Я поняла, что с паникой, похоже, не справлюсь уже. Мужчина было совершенно не до нас и нашей беседы. Двое из них варили что-то в большом котле, подвешенном над костром, и как только еда, похожая на суп, приготовилась, мне подали большую деревянную плошку. Ложки не было, Да и перемешивали они все это варево в котле деревянной плоской палкой. Я дождалась, когда подруги дадут такую же миску, и наблюдала за ней. Ее отсутствие ложки нисколько не огорчило. Она дула, потом начала пить бульон через край осторожными глотками. В супе была какая-то птица. Ее мясо было красным. Кроме него там лежали три крупных куска непонятного овоща, похожего на неровно нарезанный картофель. После того, как Палия выпила бульон, она пальцами брала куски и ела. И я повторила за ней. Овощи были больше похожи на вареный сельдерей, очень мягкие распадались в руках, превращаясь в пюре. Мужчины наблюдали за нами, ели сами. Остальным женщинам еду пока не давали. Думаю, поняли, что те нас держали в черном теле мой желудок просто пел от радости было очень вкусно, несмотря на то что бульон немного сластил во втором котле варилась скорее всего та самая каша которой ночью меня угощала добрая девушка я не могла понять почему она опекала меня то ли по доброте то ли потому что сама была изгоем в этой странной группе котелок с кашей на толстой деревянной ветке отнесли к строению Открыли дверь, после чего девушки внутри бросились в рассыпную. Я смотрела во все глаза, боясь пропустить что-то важное. Один из мужчин вошел внутрь, пропал там на несколько минут и после неразборчивой словесной перепалки с ними вышел. Он нес какие-то тряпки, и только когда бросил нам, я поняла, что это те самые плащи, на которых мы спали. Второй поставил котел внутрь, прямо за порог, и сразу закрыл дверь. Солнце начинало печь нещадно, и я даже боялась представить, какая там, наверное, духота. Главный, бородатый высокий мужчина, которого я увидела утром, подошел и остановился прямо перед нами. Долго рассматривал меня и палию. Меня начало клонить в сон после еды. Организм старательно восстанавливался после длительного стресса и голодовки. Но страх пересилил сон. Ведите их к реке, пусть помоются, а потом остальных!» Коротко выпалил он в сторону троих, которые сейчас торопливо ели в тени, и сам подошел к котлу. Мужчины поставили свои миски и, ни секунды не мешкая, поторопились к нам. Река оказалась совсем рядом, и мыться нам пришлось прямо в одежде. В роли мыла выступал... Непонятного зеленого цвета брусок. Казалось, он слеплен из мелкой травы и какой-то слизи. Палия сняла безруковку, которая была короче, чем у остальных девушек, да и рисунок был другим. Если у тех все линии были плавными, округлыми, то этот состоял сплошь из ромбов и треугольников. Смело вошла в воду в своем белом платье-рубашке, нырнула с головой, не расплетая косичек и вынырнув, Принялась натирать голову этим куском. «Много не трать! Надо мыться перед продажей!» Пробурчал мужчина и сунул мне в руки такой же. Я расшнуровала плотный корсет. Он выглядел как платье мини, надетое прямо на рубаху. Видимо, когда я была полнее, он собирался на талии сборкой. Сейчас висел как труба с маломальским бюстье в верхней части. Рубашка, заправленная под юбку, была по колено, и я решила, что постирать следует в первую очередь именно ее. Но потом вспомнила о плаще, на котором спала. Намылила немного, потерла между кулаками, выполоскала и повесила на ветке, растянув. Жара стоит такая, что высохнет за полчаса. А я скоро выходить из воды не собиралась. Вошла в воду в рубашке и юбке, Присела по горло и сразу испытала наслаждение. Чуточку прохладная вода сразу приводила в оцепенение. Длилось оно несколько секунд, и тело, словно с огромной жаждой, впитывало воду, радовалось чистому потоку. Я намочила голову, намылила совсем немыльным куском, а потом вышла на мелководье и прямо на себе намылила одежду, повторяя за которая уже заканчивала. Снова в воду, смыть голову и прополоскать тело и одежду. А потом я задрала юбку, заткнула за пояс и плавала, как очумелая, минут десять. Мужчинам, казалось, нравилось смотреть на нас. Вышла из воды я только тогда, когда они грубо, раз, наверное, пятый, не намекнули, что сейчас вытащат меня за волосы. Чистой быть было приятно. Так называемое «мыло» Оставила на одежде и коже очень свежий запах, да и кожа скрипела, как после хорошей бани. Интересно, из чего они это делают? Судя по простой одежде, на которой я рассмотрел очень грубые ручные швы, люди эти совершенно далеки от того времени, к которому я привыкла. Несмотря на мокрую одежду, я была легкой, подвижной, гибкой и здоровой. Может, это мой мозг решил меня так подбодрить, чтобы не свихнулось? А может и правда? Я действительно нашла плюс в этом молодом и сильном теле, ведь терять там во времени до автобуса мне было совершенно нечего. На месте я зашла за кусты, сняла с себя все вещи и накинула подсохший уже легкий плащ, что всю обратную дорогу несла над головой как стяг. Веревочкой от корсета привязала, чтобы не распахивался, а рубашку и юбку повесила сушить. Палия повторила за мной. Нас теперь усадили под дерево, туда, где были привязаны лошади. Хорошо, хоть не оставили на санцепёке. После этого из домика вывели остальных, и все трое на лошадях повели их к реке. Я насчитала десять девушек. Все явно одной национальности, и все до одной смотрели на нас, как на врагов, словно это мы держали их в том доме. Мужчина, что приехал утром, остался с нами. Он пил какой-то горячий напиток, который заварил сразу после ухода мужчин с девушками, и, рассматривая нас, напевал. Может, и не напевал, это была своего рода молитва, но слов в его звуках не было. Только очень монотонное и долгое повторение гласных букв в разном их сочетании. Вот тогда-то я и узнала себе хоть чуточку. Палия прилегла рядом и, делая вид, что спит, рассказывала мне прямо в ухо о моем прошлом, о том, что ей рассказала Малисад. А говорила она ей правду или нет? Узнать, наверное, не получится никогда. Палея говорила, а я не могла поверить в то, что это происходит сейчас со мной. Настолько неправдоподобная история могла быть в кино, книге, но не со мной, обычной женщиной который, просыпаясь утром, думает только о работе и лекарствах.